Глава двадцать девятая Видите? Паренек сидел на дощатой койке и крутил в руках шарик. Стеклянный, инеем подернутый. Мне удалось достичь стабилизации, однако требуется поддерживать внутри колбы оптимальную температуру, которая не допустит деструктуризации вещества, в принципе, исходя из общих Короче, потребовал Дмитрий и руку протянул, но Поренёк мотнул головой, пояснив, как только я её отпущу, температура внутри начнёт расти, а следуя теории Облонского, рост будет происходить по экспоненте. С руку Дмитрий убрал, но в то же время колбу Егорка положил на колени. Если попробовать действовать через сродство материала локально, то можно создать нацеленный узкоспециализированный поток. он и создал. Там, в камере, одной рукой, придерживая треклятую колбу, которая видела с Димитрию почти средоточием зла, а другой, вычерчивая на стене некий одному Егорке понятные закорючки. Смотрите, площадь охвата около. Если принять во внимание, конечно, гарантий я дать не могу, но вот энергия, правда, уйдет. Энергия имелась. И маги понадобятся. Один я не потяну. Хорошо бы кольцо полноценное с резонатором. Вот чего Дмитрий никогда не любил, так это резонатором выступать. А с другой стороны, что ещё делать? Подниматься и обыскивать гостей? И то счастье, что время им дали. Дали время. Почему? Впрочем, эту мысль Дмитрий отбросил. Если и дали, то немного. А круг собрать на зов откликнулись все, благо того и ждали, и лишних вопросов задавать не стали. Шапоткин скинул серый мундир, И рядом лёг из украшенный шитьём камзол Верховского, которого Дмитрий крепко недолюбливал. Заврождённый снобизмом и лёгкое презрение к начальству, оно, невысказанное, меж тем отлично чувствовалось в каждом жесте, в каждом слове. Первым за нож взялся престарелый Аксёнов. Его бы вовсе отстранить, но куда? Связанный путами многих клятв, он обречён был доживать на работе. Впрочем, несчастным он не выглядел. Арсенов полоснул по вене, пуская кровь на выбитые руны, и передал клинок Верховскому. — Признаться, эта затея мне кажется сущим авантюризмом, — сказал тот, впрочем, крови жалеть не стал. После перехватил запястье платком. — Поспешать надо. Нодриков, как обычно, был напрочь лишен сомнений. Единственное, что его беспокоило, и не только его, — страх не успеть. — А то ж, если рванет, плохо будет. «Шапка защитит». «Защитит ли?» Сомнение Верховского передалось и Дьюрьеву, а тот, обычно молчаливый, позволил себе высказаться. «Все ж мы слишком мало знаем о ее возможностях. И не случится ли так, что мы их несколько переоцениваем?» Этот вопрос занимал и Дмитрия. Он молча пустил кровь и встал в центр круга, потянув за собой Егорку. «Любопытный выбор!» Миживатый никогда и ничего не говорил прямо, и это его манеры изрядно злило коллег. Впрочем, если вы полагаете, полагаю, выбора у них всё одно нет. Сила это, конечно, хорошо, особенно если совокупная, но вот структурировать её кто будет? У Егорки хотя бы с одной бомбой вышло. Значит, исключительно теоретически он и другие способен обезвредить. мелькнула мысль, что и этот круг мог быть частью чужого плана, но Дмитрий перехватил Егоркина за запястье и сказал: "Сперва поклянёшься кровью". Егор кивнул и поклялся, а потом в круг вступил Горовой, замыкая кровью вязь рун, и сила зазвенела. У каждого она была своя. Верховский звучал тонко, зло надрывно, а тут же Нодрик вгудел, что земля, которая вот-вот раскроется трещиной, и тогда мало не покажется. Вихри и искры Разные стихии, нити неровные, которые приходилось сплетать в один толстый канат, и даже сплетённые они нарывали разбежаться, разлететься, растянув в суть Дмитрия Шалиш. Ему не впервое было стоять в круге, и потому сознание не уплыло. Напротив, оно обострённое позволило заметить и некоторую бледность Аксёнова, и закушенную губу Горового, и Егорку, что покраснел от натуги застывши И стуканом создаваемое им заклятие было необычным, пожалуй, еще и красивым. Именно в круге Дмитрий получал удивительнейшую способность не только слышать, но и видеть магию. Чудо, не иначе. И чудо, что у него, этого мальчишки, хватило сил не сбиться, не сорваться под напором чужой силы, а работать. Заклятие поднималось с первокуполом, и под ним стало холодно. До того холодно, что в бороде Аксёнова появились сосульки, а дыхание Верховского опадало сонмом снежинок. Купал ширился рос, поднимался, уходил туда, куда вёл его Дмитрий, ориентируясь по ниткам кровной связи. Дальше, ещё, скорее, ибо время отведённое им уходило, а с ним появлялось неприятное беспокойство, что всё-то Дмитрий сделал правильно, но не так. Венец Монамахов и вправду мало изучен. Кто ж сие позволит? Но силы его хватит защитить высочайшее семейство не только от взрыва. Будь в тот роковой час венец на голове его императорского величества, ни у кого и мысли не возникло бы о бунте. Так зачем бомбы? И нить купола со звоном оборвалась, но заклятье не развеялось, как Дмитрий опасался, а достигнувший метки развернулась полной силой. Люди замерзнут. Не до смерти, но... Ничего, там, наверху, целителей хватает. А стало быть, помогут. И лучше уж легкое обморожение с простудой, чем могила почтенная. Егорка беззвучно рухнул на пол, и Дмитрию пришлось сесть рядом, ибо наклониться было выше его сил. Он потрогал шею. Живой, мелкий засранец. Отлично, живой. Какой безусловно талантливый молодой человек, заметил Мижелатый, вытирая кровавую юшку, лагая на ши пополнение. А откуда взялся Верховский? Протянул Аксёнову белоснежный платок с монограммой и сам приложил к уху, привычно перехватывая тёмную кровину измейку на полпути к воротничку. Ай, будто вы не знаете, откуда такие вот, позволение сказать, таланты берутся. Не бойсь в заговор влез, ничего, сами не без греха. Аксёнов платок принял. Он в заговорах знал многое. Самому случалось участие принимать. Главное, чтобы одумался человек вовремя. Здесь, как мне кажется, он успел, но, господа, прошу простить меня великодушнейший, однако возраст сказывается. А потому позволю оставить за собой первую камеру. Я и одеял туда одеяло туда принёс. Одеяло Верховецкий сменил один платок другим. «Из верблюжьей шерсти весьма рекомендую. А что вы хотите? Заговоры заговорами, а ревматизму все одно. Кто там на троне сидит?» «А в третьей?» — сказал Нодриков. «Тоже с одеялом?» Верховецкий бровку приподнял, выражая удивление. «Да нет, с коньячком. Мне оно получше будет, если что. Поделиться могу». с превеликим удовольствием. А Дмитрий встал, сперва на четвеньки, потом на ноги. Он бы тоже куда устроился, что с одеялом, что с кондичком, но чуть её подсказывало: рано говорить о завершении дела, осталось быть его место наверху. Что с юношей делать? поинтересовался Аксёнов, отвешивая указанному юноше Пинка. Положите куда-нибудь и закройте. Дмитрий вытер нос, крови не было. Хорошо. Хоть что-то сегодня да хорошо. Вы бы милейший верховецкий соизволил обратить внимание на того, кого явно полагал недостойным ни чинов, ни званий, себя поберегли. Верно. Нодриков достал из кармана фляжку, хлебнул, плечами повёл и протянул Дмитрию. А то угробитесь в конец, а нам потом к нол начальнику привыкай. Коньяк был с травами щедро приправленный силы. Он огнем прокатился по телу, снимая и слабость, и немоту. — А хорошо. Как — Как-нибудь. Дмитрий глотнул снова. — Привыкните. — И с этим делом аккуратней. Нудриков мягко отнял флягу. Семейный рецепт и вещь, безусловно, хорошая, но исключительно для дел малых. Флягу он передал Аксенову, который не стал чиниться. — А посему все ж постарайтесь поаккуратнее там. — Аксенову. Дмитрий постарается. Вот только до бальный зал дойти не получилось. Бой захлестнул ещё на галерее. Ничего, так даже лучше. На галерее сдерживаться нужно не то, а у него нервы и вообще поднакопилось. Гнев на людях срывать нехорошо, так кто смотря на каких, только сердцу тревожно было. Рыжая успела ли уйти или снова влезла куда? Ничего, Стрежницкий присмотрит. Он не дурак, понимает. А за кем смотреть надо? Огненный вал, рождённый гневом и страхом, прокатился по мраморному полу, стирая наёмничьи щиты. Кто-то загласил, а кто-то молча кинул ответку. Бой. Это хорошо, правильно. А правильный бой того лучше. Елизавета вздрогнула и поёжилась. Похолодало или это её от нервов взнобит? Тётушка помнится рассказывала, что в годы девичьи очень Нервную была и от малейшего волнения дрожать принималась, а вот Лизовета за собою это коина пасти не замечала, а теперь вот ощущение неприятнейшее, будто из окна сквозит, и не из одного, и по ёмка расползается по мраморному полу, но белёсу её не видать. Белое на белом, подико -ка разгляди, как ты здесь дует? с удивлением произнесла Ангелина Платоновна. веер складывая, и поежилась. «Ощутимый, я бы сказала. Вам не кажется?» «Не уверена». Лизавета огляделась. Общество пребывало в смятении? «Нет. В верноподданическом восторге, само собой, ибо иначе перед высочайшими лицами невозможно, но и в смятении. Вот у краткой подула на бледные ручки бледная же девица в легком, на грани дозволенного платья». Вот её маменька хлопнула себя по плечу. Кто-то зазирался, верны сились понять, откуда идёт этот самый холод. Так должно быть, в Ультыровский удостоил Елизавету высочайшим вниманием. Неуверенно, вряд ли их императорские величества желали заморозить гостей. Может, со охлаждающим заклятием что-да приключилось? Ошибка там в расчётах, без заклятия никуда. Это какая-то толпа народу да в помещении, пусть и столь огромном. Как парадные залы, всё равно задыхаться станет. И техники работали, должны были, но вот холодало, и, кажется, стены инеем покрывались, причём отнюдь не призрачным. Вот старушка в старомодном наряде трогает стену пальчиком, а после суёт его поднос маложавому господину и жалуется, определённо жалуется, уж больно выражение лица характерное. У выходов появляются люди в лакейской форме, а колонна ощутинивается ледяными иглами. И вот уже слезавитых губ срываются клубы пара. Извините, она оборачивается на тусклый голос, принадлежащий не яркому господину в тёмно-синем одеянии. Его костюм столь прост, что кажется едва ли не бедным. Вы Дарью помните? Помню. У него красивое лицо. Да, пожалуй, невероятно красивое. На такое можно глядеть, как на икону. Елизавета моргнула, избавляясь от наваждения. Вот уж чего за ней и вправду никогда не случалось, так это любование посторонними типами. И лицо обыкновенное, черты правильные, пожалуй, но и только. Не поможете мне её найти. Поинтересовался молодой человек и поклонился, представляясь: Михаил. Елизавета, я знаю. Он одарил Елизавету улыбкой, от которой мороз по коже продрал. «Дарья о вас много рассказывала, но здесь становится неуютно, правда? Так вы мне поможете?» «Простите, но...» Ангелина Платоновна глядела мимо, и не только она. «Не всем дана устойчивость от ментального воздействия», сказал Михаил, помахав ладонью перед застывшим лицом Ангелины Платоновны. Вернее, если быть справедливым, дана она как раз всем, однако это похоже на тело. Чем больше тренируешься, тем лучший результат. Вот вы и Елизавета явно не пренебрегали тренировками. Добавим к тому родовые способности. Впрочем, боюсь вам это тоже не поможет руку. Елизавета подчинилась. Куда мы идём? Нет, она вроде бы могла не идти, если сосредоточиться. Очень-очень сосредоточиться сильно. Так что просто-напросто ни о чём другом не думать, кроме, пожалуй, вот этого лица. Не стой, дорогая, я много сильнее вас, а подобное упрямство может дорого обойтись. Я-то своего всего одно добьюсь, а вот вы нехорошо, если станете, к примеру, слабоумный, князь не одобрит. И подмигнул, а у Лизаветы появилось желание укусить этого прелюбезного кавалера. Не отрицаете? Чудесно. Признаться, он оказался довольно пронырлив, а это заслуживает внимания. И оно будет оказано. Куда мы идём? повторила Елизавета вопрос. Люди расступались и отворачивались, лица их делались пусты и равнодушны, покушаться на императора. Зачем? Как зачем? Из мести? Поверьте, дорогая, нет ничего страшнее мести маленького человека, обиженного маленького человека. Вы ведь так хотели справедливости. Ах, простите, не заметил, что вы замёрзли. На ледяные плечи упал пиджак, тяжёлый. Спокойнее. Там в кармане бомба, в двух карманах. Уточни у Михаила. Извините, но у меня особого выбора нет. Вас знают, сами виноваты. Если бы вы так не стремились влезть в это дело, мне бы и в голову не пришло вас использовать. Меня не подпустят к самому трону, конечно, нет, но нам к самому и не нужно. Нам достаточно будет, если вы станете у подножья. А вы «А я, дорогая моя...» Холодные губы коснулись Лизавети на щеки. «У меня есть другие дела. Мне выжить надо, чтобы потом появиться и не допустить новой смуты. Полагаю, в подобных обстоятельствах меня примут с превеликим удовольствием». Лизавета ощутила тычок в спину и сделала шаг. Потом второй и... Она не станет. Она... Она развернется и уйдет. Пусть с бомбой, которую, как она подозревала, ей не позволят снять. Но идёт из зала. Вот только шла она прямо к трону, медленно, и всё вокруг тоже стало вдруг медленным. Вот обернулась Адавецка, о чём-то беседовавшая с молодым человеком, крайне болезненный наружности. Вот резко, но всё одно медленно крутанулась Старовицка, расправляя руки, и бледное сияние охватило пальцы. А толстячок, стоящий за её спиной, рот приоткрыл будто в крике. Не слушать их. У нее есть шанс. Всего-то один. Сопротивляться она не может. Не так. Не в мире этом. Зато если в другом, который всегда рядом. Закрыть глаза, иначе у Лизаветы ничего не получится. Вспомнить, чему Эдейна из Айчьи Лапа учила. Бьет бубен, дрожит земля. Мир здесь. Мир слышит. Мир боится. Он готов помочь Лизавете. Но как? Белая поземка ластится к ногам. Холод — это хорошо. Надо просто впустить его в себя. Нет нужды бояться холода. И Эдейны не только говорила, показывала, ступая по хрусткому, настобысиком. Елизавета помнит, как и сама страх свой первый, недоверие и хруст, и лёд, от которого пальцы, смазанные гусиным жиром, занемели. И то, как провалилась она, вставши в вдруг горячий снег. Бубин. По Рисованное кровью солнышко катится по небосводу, тревожа оленью упряжку. И вот уже летят они и несут на рогах мир. И Лизавету тоже здесь всё иначе, зыбка. Сюда нет пути обыкновенным людям. Вот они остановились вовне. Лизавета видит их, и одовецкую зачьей спиной, кровью привязанные души выстроились. И жзлы какие тянут руки, наравятся ухватиться. Если не за плечи, то хотя бы за крайшек самой наряду. Душ много, и силу у них изрядно. Рано или поздно доберутся. Тем паче правы и имеют на кровную месть. Откуда Елизавете известно? Она видит, как видит и кровь под ногами одавецкой, и пламя у таравицкой, опасная стихия. Чуть ослабеешь, пригляд, и полетит, поднимется, сметая всё. Сдох. Летят олени. И из-под земли доносится слаженный волчьей вой. Надо остановиться. И Лизавета застывает. Как все просто. Только мир крутится, вертится. Того и гляди, рассыплется на куски. И становиться на грань. Уже не мир, но огромный бубен. В белых руках. Тонкие пальцы касаются кожи. И сердце стучит, стучит. Скинуть чужой камзол. Сунуть руку в карман. нащупать что-то холодное, подёрнутое изморозью. Надо же, стеклянный шарик, на вроде тех, которые делают детишкам на радость, только внутри не фигурки, но муть тёмная переливается, тяжко бултыхается, и чуется, вырвалась бы она на волю, но сил не хватит. Елизавета вздохнула, а дальше что? Куда идти? Или она сунув пальцы в рот, свиснула и снег разметнулся, выплетаю фигуру огромного оленя. Рога его застили небо, спина была широка, что стол, а глаза черны, и из черноты на Елизавету взирало нечто иное. Пожалуй, стоит олень, глядит, усмехается, будто спросить желает, мол, хватит ли у тебя девиться дух усесть на спину мою, прокатиться по рисованному небу и добравшись до края мира, отпустить зло, а после вернуться. Ты же знаешь, что не многие возвращаются. И столь шаман, ступивший на призрачную дорогу, всегда рискуют. Оттого и сидят тут тело ученики с ученицами, бьют в бубен, поют песни заунывные, путь душе прокладывая, оттого и заплетают семь кос, в каждую поребру белой рыбы пряча, а на гобы семь камней кладут, чтобы не пробилась чужая душа, не нырнула в освободившееся тело. А ты вот так решила сама, и ни крови в тебе нет. Не силы особы, дурость одна. Прости, сказала Елизавета Оленю, и тот наклонил увенчанную золотой короной голову, будто приглашая Елизавету сесть. Прости, но выхода другого нет. Там бы все умерли, понимаешь? А потом снова кровь, и опять кровь. Отец говорил, что кровь не вода, а много её земля не выпьет. Вот и выходит, плохо выходит. Она забралась на Оленю спину, села, ухватилась За жёсткий волос сдавила пятками бока и только подумала, и что, платье жаль, красивое. А олень с лёгкостью оттолкнулся и понёс Лизавету прочь от мира. Вернёт ли обратно? Как знать? Нет у неё алых бусин в дар и кишок волчих, из которых можно сплести упряжь, нет резных колокольчиков из кости индрик зверя, нет бобны и даже простеньких медных браслетов. Но даже если она не вернётся, это будет хорошей платой. Мир будет жить. Лезавета же, она попробует